Глава 18. Вот это замес в действительности своим ислам думал я, лёжа на кровати и глядя на то, как на потолке всё ярче разгорается от блеска восхода. Инга играет роль Марты Лектине, Лембитом Лектине назвался незнакомец, который пришёл к Лебединской. Высокий, сухощавый мужчина с тёмными волосами, по словам Инги, толкнула лебединскую под колёса шестёрки. И вот на сцену выходит продюсер Черновский, которого я видел лишь однажды на набережной. Он тоже высок, сухощав и волосы его достаточно тёмные. Получился круг, каждый отрезок которого является продолжением следующего. Я так и не понял, куда девалась ночь. Спал я или думал до самого рассвета. Голова была переполнена мыслями, сердце колотилось так, словно я выпил литр крепчайшего кофе. А был ли мальчик, спросил я сам себя. А был ли мальчик? Я сделал то, что делал каждое утро: надел шорты, майку, кроссовки, солнцезащитные очки. Махерываю повязку на лоб, спустился вниз и, убедившись, что меня увидели рабочие, вышел на улицу, громко хлопнув за собой дверью. Свернул направо в сторону Новосветского шоссе и побежал трусцой. Метров через сто я свернул в сторону, к крепостным воротам. Оттуда сбежал к частному кафе, огороженному словно полевой армейский штаб маскировочной сетью, спустился ещё ниже к самой стене бастиона. Оттуда, не спеша, пошёл по шлифованным камням, прячась за кустарниками терновника. Каменная пирамида, нависающая над лестницей, надёжно прикрывала меня со всех сторон. Опустившись на камни, я стал наблюдать за входом в гостиницу. Минут через 15 распахнулись створки окна на третьем этаже, и в проёме показался Брас. Даже с расстояния было заметно, что его волосы стоят дыбом, а глаза подпухли. Режиссер подошел к окну, свесился вниз, сплюнул, потом сладко потянулся и исчез в глубине комнаты. «Страдает, наверное, от головной боли», — мысленно подсочувствовал я постояльцу. За каменной стеной что-то громыхнуло. Похоже, с лебедки сорвалась люлька. Все за этим раздался приглушённый мат рабочих. Прошло ещё полчаса. Я скучал на своих камнях. Несколько раз мимо калитки проходили мальчики, то с ластами, то с мамами, то с пивом, но ни один из них не приблизился к двери. Брас снова показался в окне. Он стоял посреди проёма, в полуоборота с кофейной чашкой в руке. и очень напоминал картину в белой раме портрет неапохмелившегося мужчины. Мне на голову чуть не наступила какая-то дамочка, увлечённая осмотром бастиона. Когда я увернулся от её ножки, точно опускающейся мне на глаз, дамочка меня увидела и пискнула так, словно ей два не наступило на змею. Прошло ещё некоторое время, бригадир Роман Стоя на карнизе цокольного этажа, ловил и складывал под ногами мешочки с цементом, которые ему кидали снизу. Значит, лебёдку эти работники уже сломали, догадался я. Мне надоело сидеть в своей засаде. Лембитлегтен по всей видимости сегодня не оч счастлив меня своим письмом. От скуки я стал отжиматься от камней, не упуская из виду гостиницу. Когда несколько капель пота сорвались с кончика носа и упали на камни, к гостинице подъехала жёлтая каламага Виктора. Что бы лучше видеть, я встал на одно колено и взял со рукой за ветку терновника. Виктор, не спеша, вылез из машины. Хозяйский поступь я обошёл вокруг, постучал носком ботинка по колесу. Сколько живу, до сих пор не знаю, зачем это делают. И в развалочку подошёл к калитки. Если зайдёт, сразу за ним, приказал я себе. Он позвонил. Очень нескоро дверь открыл кто-то из рабочих, кажется, дохадяга. Я встал во весь рост, прячась за колючими ветками, Виктор однако заходить не стал. Что-то сказал, махнул рукой, показывая на окна браза. Калитка закрылась, и инструктор вернулся к машине. открыл дверь, развалился на сиденье. Через минуту вышел режиссёр с папочкой под мышкой, пожал Виктору руку и сел в машину. Мотор затрещал, выхлопные газы смешались с пылью, закрывая сцену триумфального отъезда режиссёра к сиянобраза на съёмочную площадку. На сегодня всё, мысленно сказал я и пошёл к гостинице. Зреу угробил почти 2 часа, думал я. Допустим, поймал бы мальчишку за руку, а вдруг попался бы стойкий, которого не сломали бы ни деньги, ни предложение покататься на джипе. Что тогда? Мальчишка не Виктор, с ребёнком не станешь грубо обращаться. Кроме того, Лембит наверняка подстраховался, и мальчики скорее всего получали письма не из его рук. Когда я вошёл во двор, то нос к носу столкнулся с бригадиром Романом. Ну, неопределённо спросил я его. Работаем? в тон мне ответил бригадир, пряча в кулаке полиэтиленовый пакет. Да, кивнул я. Пиво только что привезли, разгружают. Хлопнув его по плечу, И выбив облако цемента, я посвистывая, вбежал на этаж, подошёл к двери резевации и, не успев достать из кармана ключ, замер. Вот же какая хреновина, пробормотал я, глядя на дверную ручку. Скрученный в трубочку, между ручкой и дверью торчал почтовый конверт. Я выдернул его, не веря, что меня так ловко обвели вокруг пальца. и прочитал свою фамилию, отпечатанную всё тем же струйным принтером. Бедная дверь, сколько раз ей доставалось от меня ни за что. Я двинул по ней кулаком с такой силой, что по этажам и коридорам разлетелось эхо, как от пушечного выстрела. Дорогой друг, спешу вас предупредить, что на продажу, помимо колпака, я выставляю другую немаловажную вещь. забытую вами по невнимательности в каком-то гадком сарае. Автомобиль ВАЗ 6-й модели под номером 5427 КРД вишневого цвета со всеми вашими отпечатками пальцев на руле и рычаге переключения передач. Правда, она битая, немного помят передок, разбита правая фара и радиатор выпачкан в чем-то красном. Да налипла к нему не то шерсть, не то волосы. Но за этот дефект я сбрасываю цену. В итоге она становится просто смехотворной, почти символической. 300 тысяч долларов США. Если у вас в настоящее время нет наличной валюты, я готов взять антикварным золотом. Завтра в 23.00 вы должны курсировать на своем автомобиле с включенным в салоне светом... по перевалу между морским и рыбачьим между 44 и 50 километрами то есть двигаться туда-сюда до тех пор пока вы не встретите легковой автомобиль который подаст вам сигнал фарами переключение с ближнего света на дальний два коротких и один длинный остановившись на обочине вы должны ждать когда к вам подойдёт мой курьер в обмен на деньги он отдаст вам ключи от машины и колпак, а также скажет, где вас в данный момент находится. И если вы не приедете к месту встречи, то товар я продам в милицию. Они все оторвут с руками. Крепко обнимаю и целую. Ваш Энн. Это письмо я рвать не стал. Посмотрел его на свет. Прощупал конверт, сразу обратив внимание на то, что его уже один раз вскрывали. а потом заклеили вновь и спрятал в том энциклопедии. Затем, как был в шортах и в майке, спустился в бар. Оттуда через чугунную калитку поднялся на цокольный этаж. Работа стояла, можно было сказать, что она умерла собственной смертью. На бетонном полу, покрытом меловой пылью, были раскиданы носилки. Грязная одежда, лопаты, мастерки — и пиленые ракушечные блоки. Большое пластиковое окно привалилось к стене, и на нём белой краской было изображено: все козлы, кроме мы. Мелкорослый бригадир Роман, похожий на дядю Черномора, только без бороды, сидел в пустом оконном проёме, пил пиво и обнимал за плечи крупнотелую дородную дееву в жёлтом сарафане. Рядом с ним с безропотной покорностью и самоотверженностью Павки Корчагина продолжал работать единственный рабочий, которого я называл дохядягой. Бригадир, не удостоившись хотя бы приветствовать меня, стоя, качнул своей почти идеально круглой головой и представил меня своей подруге. Во, а это хозяин. Не глядя в жуликоватые глазки бригадира, я подошёл к деве. И взял её под локоть. Выйдите, пожалуйста, вон, попросил я её. А что такое? тараща глуповатые глазки, начала возмущаться дева. А почему это я должна выйти? Я уже не обращал на неё внимания, смахнул бригадира на пол и, подтолкнув его к стене, спросил: Ты когда должен был установить окно? Так Развёл он руками, цемента не было. А проём ты подогнал по периметру? Не успел? быстро заговорил бригадир. Взгляд его блуждал по стене, моим плечам, груди, и я никак не мог его ухватить. Сейчас сделаю, к утру сделаю. Доходяга, не выпуская из рук лопату, косился на меня и от страха работал ещё с большим усердием. А где твои лодары? Все сильнее теснил я бригадира, а когда он упёрся спиной в стену, взял его за воротник куртки. "Почему? Ни одна перегородка ещё не поставлена. Чем занимается электрик? Почему чёрт тебя подери, ты второй месяц гоняешь здесь пыль и лакаешь пиво?" "Да всё сделаем, хозяин", с опозданием стал обещать бригадир. И я приподнял его, штрихнул как пыльный мешок и бросил на пол. "Почему ворота гаража постоянно открыты, Настиш?" задавал я ненужные вопросы и легко двумя пальцами шлёпал бригадира по пухлым щекам. "Почему здесь посторонняя женщина? Почему ты, дебил, не понимаешь, что терпеть я тебя не буду?" "Я обещаю наведу порядок", скучно оправдывался бригадир. "В трёхдневный срок" «Я этих козлов научу работать!» «Поздно!» — сказал я. Еще раз встряхнул бригадира за ворот и пинком послал к деве, застрявшей в дверном проеме. «В услугах твоей бригады я больше не нуждаюсь». «Хозяин!» — повысил голос бригадир, почувствовав, что стремительно теряет работу. «Не надо так говорить. Какой базар? Все сделаем!» «Мне пришлось поднять с пола кирпич и швырнуть его в стену». Виск девы заглушил грохот удара. Бригадир пятьясь наступал ей на ноги, и дева никак не могла пуститься на утёк. "Хозяин!" закричал бригадир уже из дверного проёма. "Пожалеешь, бля, буду пожалеешь. Пошёл вон, уже устала", сказал я. Вместе с кирпичом из души улетело всё лишнее. Доходяга застыл с лопатой в руках, словно скульптура комсомолец на стройке пятилетки. С совка в носилке шлепались густые капли раствора. «Так что?» — Сиплос просил он. «Больше не работать?» Одинокий трудоголик был высок, можно сказать, строен. Его лицо, неизменно выпачканное в известке и краске, выражало постоянную готовность выполнить чей-либо приказ. На его щеках клочьями торчала щетина. причём гладко выбритым я не видел его никогда словно он каждое утро пользовался машинкой для стрижки волос зато измождённое лицо украшали две вещи густые кудрявые волосы и печальные глаза с длинными ресницами если хочешь можешь остаться сказал я ему спасибо хозяин пробормотал опешивший дохадьяга вытянув руки вдоль тела и пятясь к стене стал откланиваться Я и не употребляю часто, разве что по праздникам, и дисциплину люблю. Если сказано закончить через 2 дня, ночь испать не буду, а закончу. Посмотрим, подумал я, время покажет, кто есть кто.